Глава 14. Четыре пополудни. Последние мешки сухогруза на втором причале сложены в телегу. Эль-Рей и его напарница стоят в упряжи, безмятежно жуя что-то из торб. Альвара потягивается и улыбается. «Еще одну работу сделали», — говорит он. «От этого хорошо, верно?» «Видимо. Но я все спрашиваю себя, зачем городу еженедельно столько зерна?» Это пища, мы не можем без пищи, и тут не только для навилы, это и для внутренних областей, вот что такое торговый город, приходится обслуживать и внутренние области. И всё же зачем это всё в конечном счёте? Суда привозят зерно из-за моря, мы сгружаем его с судов, кто-то ещё перемалывает его и печёт, и рано или поздно оно съедается и превращается в это, как это назвать, отходы, которые текут обратно в море. А чего тут хорошо? Как это вписывается в более широкую картину? Я не вижу картину шире, замысла возвышения, просто потребление. Ты сегодня в скверном настроении. Ясно дело, никакого возвышенного замысла для оправдания того, что мы часть жизни не требуется. Жизнь хороша сама по себе, помогать пище, двигаться, чтобы собрать твой мук жить. Вдвойне хорошо, как можно это оспаривать? И вообще, что ты имеешь против хлеба? Вспомни, что сказал поэт, хлебом солнце входит в наше тело. «Не хочу спорить, Альвара, но, объективно говоря, я, все мы грузчики только и делаем, что перетаскиваем что-то из точки А в точку Б, мешок за мешком, день за днём. Если бы наш спорт проливался во имя какой-то высшей цели, было бы другое дело. Но питаться, чтобы жить, и жить, чтобы питаться, это способ бактерий, не ничего, не человека, не творения Обычно философским дискуссиям посвящаются обеденные перерывы. Умираем ли мы или бесконечно перерождаемся, дальние планеты вращаются вокруг Солнца или вокруг другого друга. И это мир лучший из всех возможных, но сегодня несколько грузчиков не расходятся по домам, а подходят ближе послушать обсуждение. К ним теперь обращается Альвара. «Что скажете, товарищи? Нужен ли нам высший замысел, как требует наш друг? Или хорошо и то, что мы делаем свою работу, как следует?» Молчание. Люди с самого начала обращались с ним Симоном уважительно. Кому-то из них он по возрасту в отцы годится, но и бригадиры они уважают, даже почитают. Им явно не хочется выбирать, за кого им быть. «Если тебе не нравится наша работа, если ты не считаешь ее хорошей, — говорит один, — это Иухенио, — какую же работу ты хотел бы выполнять? Хотел бы трудиться в конторе. Думаешь, в конторе лучше работа или, может, на фабрике?» «Нет», — отвечает он, — «категорически нет». «Пожалуйста, не поймите меня превратно. Наша работа сама по себе хорошая и честная, но мы с Альварой обсуждаем другое. Мы обсуждаем цель наших трудов. Конечную цель. Мне бы и в голову не пришло порицать наш труд. Напротив, он много для меня значит. Вообще...» Тут он теряет нить рассуждения, но она уже не важна. «Я себя не мыслю, где бы то ни было, еще только здесь, рядом с вами. Но все время, проведенное здесь, я чувствую исключительную товарищескую поддержку и товарищескую любовь. Она скрашивает мои дни, она притворила...» И ухенью нетерпеливо прерывает его. «Значит, ты ответил на свой же вопрос?» «Вообрази, что нет у тебя работы, вообрази, что ты целыми днями сидишь на уличной скамейке, делать тебе нечего, ждешь, когда пройдут часы, и нет рядом товарищей, с кем пошутить, нет товарищеской доброй воли, чтобы поддержала тебя. Без труда, совместного труда, товарищество невозможно, в нем нет сути». Он оглядывается по сторонам. «Не так ли, товарищи?» Слышится ропот одобрения. «Ну а футбол?» – откликается он, пробуя другой подход, хотя и без уверенности. Конечно же, мы любим и поддерживаем друг друга в точности, как футбольная команда, которая играет вместе. Вместе выигрывает и проигрывает. Есть товарищеская любовь, высшее благо. Зачем мы таскаем эти тяжелые мешки с зерном? Почему бы не пинать мяч? Потому что одним футболом не проживешь, говорит Альвара. Чтобы играть в футбол, надо быть живым, а чтобы быть живым, нужно питаться. Нашим трудом мы даем людям возможность жить, он качает головой. Чем больше об этом думаю, тем больше убежден, что труд нельзя сравнивать с футболом, они из разных философских пространств. Не понимаю, истинно не понимаю, зачем тебе потребно так осуждать наш труд? Все взгляды устремлены на него, гробовая тишина. Поверь, я не собираюсь осуждать наш труд. Чтобы доказать свою искренность, я завтра приду на работу на час раньше и урежу себе обеденный перерыв. Я буду перетаскивать ежедневно столько же мешков, сколько любой здешний работник. «Но все равно не брошу спрашивать, зачем мы это делаем, для чего?» Альваро шагает к нему, обхватывает мускулистой рукой. «Героические трудовые подвиги необязательны, друг мой», — говорит он. «Мы знаем, почему твоя душа лежит, нет нужды оправдываться. Другие тоже подходят похлопать его по спине или обнять». Он улыбается всем и каждому слезы подступают к глазам, никак не унять улыбку. «Ты же еще не видел наш главный склад, верно?» — говорит Альваро, все еще держа его за руку. «Нет». «Впечатляющее заведение, скажу я тебе. Чего бы не заглянуть. Можешь съездить прямо сейчас, если хочешь». Он поворачивается к вознице, сгорбившемуся на сиденье, ждущему, когда грузчики завершат разговор. «Можно нашему товарищу с тобой прокатиться?» «Да, конечно, можно. Давай». Он помогает ему сесться рядом с возницей. «А может, тебе проще будет ценить нашу работу, когда посмотришь на склад?» Склад находится дальше от порта, чем он предполагал, на южном берегу у излучина, где река начинает сужаться. Добираются они туда почти час и на иноходью, у возницы есть хлыст, но он его не применяет, а лишь иногда бодрит лошадей, подсокивая, за все это время не произнесено ни слова. Склад стоит уединенно в поле, он огромен, как футбольное поле, в два этажа, с громадными раздвижными дверями, в которые груженная повозка проходит легко. Рабочий день, похоже, завершён, разгружать некому, пока возница ставит повозку рядом с платформой для разгрузки и принимается распрягать лошадей, он проходит вглубь здания. Свет сочится через зазоры между стеной и кровлей, озаряет мешки, сложенные на метры в высоту, горы, и горы зерна, уходящие во тьму. Он берется было подсчитывать, но путается. Миллион мешков не меньше, а может и несколько миллионов. А будет ли в вновиле столько мельников, чтобы перемолоть все это зерно, столько пекарей, чтобы испечь столько ртов, чтобы потребить? Под ногами сухо хрустит посыпанное зерно, что-то мягкое тыкается ему в щиколотку, он безотчетно легается. Писк. Внезапно он различает тихий шепот вокруг себя. Повсюду, словно шум бегущей воды, он вскрикивает. Пол рядом с ним набрекает жизнью. Крысы. Везде крысы. «Тут кругом крысы!» — кричит он и спешит назад сообщить вознице и сторожу. По полу рассыпано зерно, полчище крыс. Отвратительно. Двое обмениваются взглядами. «Да, крыс тут определенно хватает», — говорит сторож. «И мышей. Даже не счесть». «Вы ничего с ними не делаете, это антисанитарно, они гнездятся в еде, заражают ее». сторж пожимает плечами. «А что делать? Тут зерно, и тут же грызуны, так устроен белый свет. Мы пытались подселить кошек, но крысы стали бесстрашные, да и все равно их слишком много. Это не повод, можно расставить крысоловки, можно разложить яд, можно окуривать здание Нельзя пускать ядовитый газ в хранилище пищи, где ваш здравый смысл? И мне уж, простите, надо закрываться». Потрон первым делом заводит про это разговор с Альвро. Ты хвалишь склад, а сам-то был там? Он кишит крысами. Как гордиться работой, которой мы кормим мышей? Это просто бессмысленно, это безумно. Альвро отделяет его добродушной улыбкой, которая выводит его из себя. Где корабли, там и крысы, где склад, там крысы, где наш биологический вид процветает, там процветают и крысы. Крыса – разумные существа, можно сказать, наша тень. Да, они потребляют сколько-то зерна, которое мы сгружаем. Да, на складе есть потери. Но потери есть везде, в полях, в поездах, на судах, на складах, в подсобках у пекарей. Не с чем огорчаться из-за потерь. Потеря – часть жизни. Но это не значит, что мы не можем с ними бороться. Зачем хранить зерно тоннами, тысячами тонн в обжитом крысами здании? Почему не возить ровно столько, сколько нам нужно помещено И почему нельзя организовать сами морские поставки эффективнее? Зачем применять лошадей и телеги, когда можно грузовики Почему зерно прибывает в мешках, и его нужно перетаскивать на людских спинах? Почему вы нельзя просто засыпать в трюм с одного конца и откачивать насосом с другого? Альвара призадумывается, а потом отвечает. А что станет со всеми нами? Симон, если зерно просто откачивать, как ты предлагаешь, что станет с лошадьми, с эль -Рэем? «Для нас порту не будет больше работы», — отвечает он, — «это я понимаю, но мы могли бы найти работу на сборке насосов или водить грузовики, мы бы все имели работу, как и прежде, просто другую, работу, которая требует ума, а не одной грубой силы». «А то есть ты хотел бы освободить нас от жизни в животном труде?» Ты хочешь, чтобы мы ушли из порта и нашли какую-то другую работу, где нам не придется вскидывать груз на плечи, ощущая, как слои зерна в мешке смещаются и принимают форму нашего тела, слушай как оно хрустит, где мы потеряем связь с самой сутью, с пищей, которая пятна нас дает нам жизнь. А чего так убежден, что нас необходимо спасти, Симон? Ты думаешь, что мы живем как грузчики, потому что слишком бестолковые для чего-то другого, слишком бестолковые, чтобы собирать насос или водить грузовик? «Разумеется, нет, ты нас уже знаешь, ты наш друг, наш товарищ. Мы не бестолковые, если бы нас нужно было спасать, мы бы сами себя уже спасли». «Нет, это не мы бестолковые, а твое умное рассуждение, на которое ты полагаешься, вот что бестолково. Оно дает себе неправильные ответы. Это наш порт, наш причал, так?» Он смотрит по сторонам, и работники бормочут согласно. «Тут не место умствованию, есть только суть». Он ушам своим не верит. У него в голове не помещается, что человек, изрекающий подобную мракобесную чушь, его друг Альвара. И остальные, похоже, крепко сплотились вокруг него. Умная молодежь, с которой он каждый день обсуждает истину и видимость, правды и ложь. они не он их, он попросту ушел бы. Ушел бы и предоставил их бессмысленному труду. Но они его товарищи, которым он желает добра. И его долг попытаться убедить их, что они идут по ложному пути. «Послушай себя, Альвара, — говорит он, — только суть. Ты думаешь, что суть остается самой собой, вечно, неизменно? Нет, все течет». Ты забыл, когда пересек океан и прибыл сюда? Воды океана текут и в своем течении меняются. Нельзя войти в одну и ту же воду. Как рыба живет в море, так и мы живем во времени и должны меняться вместе с ним. Неважно, насколько твердо мы следуем почтенной традиции грузчиков. Нас, в конце концов, победит переменчивость. Переменчивость, подобно приливу, можешь строить дамбы, но перемены все равно просочатся сквозь щель. Люди окружили их Сальвара полукольцом, в их лицах он не видит враждебности, напротив, он чувствует, что его безмолвно подталкивают, подталкивают к наилучшему доводу. «Я не пытаюсь спасать вас», — говорит он, — «во мне нет ничего особенного, и я не претендую на роль спасителя, кого бы то ни было. Как и вы, я пересек океан, как и вы, я прибыл без всякого прошлого, какое бы оно ни было, оно осталось прошлым. Я просто новый человек в новых краях, и это хорошо». Но я не оставил образа истории, мысли о переменах без начала и конца. От образов нас не очистить даже временем. Образы повсюду. Вселенная полна их. Без них не было бы Вселенной, потому что бытия бы не было. Образ справедливости, к примеру. Мы все желаем жить в условиях справедливого воздаяния. Воздаяние, при котором честный труд приносит соответствующее вознаграждение. Это благое желание, благое и достойное восхищение. Но то, что мы делаем здесь порту... Не дает никакого воздаяния. Наше занятие — всего лишь видимость героического труда, и продолжение этой видимости зависит от полчищ крыс. Крысы работают день и ночь, пожирая тонны зерна, которые мы разгружаем, чтобы освободить на складе место для дальнейшего зерна. Без крысы бессмысленность нашей работы была бы на лицо он умолкает. Люди безмолвны. «Неужели ты не понимаешь?» — говорит он. — Ты слепой? Альвара озирается по сторонам. «Дух горы говорит он, — «кто ответит нашему красноречивому другу?» Один грузчик поднимает руку. Альвара кивает ему. «Наш друг приводит спутанное представление о действительном», — говорит юноша легко и уверенно, как отличник. «Чтобы показать его заблуждение, давайте сравним историю с климатом. Климат, в котором мы живем, больше нас. Климат никому из нас не подвластен. Но не величие здесь свойства климата, которое делает его действительным. Действительным климат делает его действительное проявление Эти проявления – ветер и дождь. Так идет дождь, мы мокнем, дует ветер, с нас слетают шапки. Дождь и ветер – приходящие. Это действительность второго порядка, доступная нашим органам чувств. Над ними в иерархии действительного находится климат. Теперь рассмотрим историю. Если историю, подобно климату, высшая действительность, тогда у истории должны быть проявления, которые мы бы ощущали органами чувств. Но каковы эти проявления, он оглядывается. У кого-нибудь сдувало ли шапку истории? Молчание ни у кого, потому что у истории нет проявлений, потому что история не недействительна, потому что история – это миф. Точнее сказать, теперь говорит Эухеньо, который вчера хотел знать, не предпочел бы он, Симон, конторский труд. Потому что история не имеет проявлений в настоящем. История лишь закономерности, наблюдаемые нами в прошлом. У нее нет возможности проникнуть в настоящее. Наш друг Симон говорит, что мы должны заставить машины выполнять нашу работу, потому что так велит история. Но не история велит нам отказаться от нашего честного труда, а лень и ее притягательность. Лень действительно в том же смысле, в каком история не недействительна. Мы ее чувствуем, мы чувствуем ее проявление всякий раз, когда ложимся на траву, закрываем глаза и клянемся, что ни за что не встанем, даже по свистку. Так сладостно наше удовольствие. Кто из нас, наслаждаясь на травке в солнечный день, скажет, «Я чувствую, что история в костях моих велит мне встать?» Нет, это лень мы чувствуем в костях своих, и потому есть такое устойчивое выражение «Еда не достается лежа». Иохенио говорит и все больше распаляется. Может, от страха, что он не остановится и дальше, товарищи прерывают его аплодисментами. Он умолкает, и Альвара хватается за эту возможность высказаться. «Не знаю, хочет ли наш друг Симон ответить, — говорит он, — наш друг отмахнулся от нашего труда, как от бессмысленной видимости, что некоторые могли бы счесть обидным. Если это замечание просто от недомыслия, и если даже подумав, он решит взять свои слова обратно или дополнить, уверен, мы оценим это решение». Он озирается, ветер явно не в его сторону, если у него воля сопротивляться. «Конечно, я...» заберу свое бездомное высказывание, говорит он, и более того, извинюсь за любую обиду, которую оно нанесло. Об истории же скажу следующее. Мы сегодня можем отказываться ее учитывать, но это не навечно, и поэтому у меня есть предложение. Давайте соберемся здесь, на причале, через 10 лет или даже через 5, и посмотрим, по-прежнему ли вручную разгружают зерно и складывают его в мешки в сарае чтобы кормить врагов наших крыс. Предполагаю, что так не будет. А если ты ошибаешься? «Говорит Альвара, если через десять лет мы по-прежнему будем выгружать зерно в точности так же, как ныне, согласишься ли ты, что история недействительна?» «Разумеется», — отвечает он, — «я склоню голову перед силой действительности. Назову это смирением перед приговором истории».